Глава восьмая. Чарльз Фрек ехал к Бобу Арктеру. Там всегда можно было словить кайф в теплой компании. По пути он придумал, как натянуть нос старине Барису, вроде как расквитаться за ту подначку насчет селезенки в трех скрипочах. Не забывая исправно снижать скорость при виде полицейских засад с радарами, почему-то это всегда были старенькие Фольксвагены тускло коричневого цвета с бородатыми типами за рулем. Он прокрутил в голове воображаемую сцену предстоящего розыгрыша. Фрег небрежно: Я сегодня купил метедриновую грядку. Барис высоко: Дурачок, метедрин не растёт на грядке. Это не органика, не травка, а таблетка, порошок, ну как амфетамин. Его синтезируют, то есть делают в лаборатории. Фрег: Как я его сейчас? Я пошутил. Просто мне достались от дядюшки сорок тысяч, и я приобрел метедриновый заводик, который один тип оборудовал у себя в гараже. Грязко это в смысле? Фрег пока не мог сообразить, как закончить. Отвлекла дорога, но не сомневался, что там у Боба сделает все в лучшем виде. Барис непременно клюнет, особенно если вокруг будет народ, и тогда всем станет ясно, какой он жопа. Прикол будет улетный. Борис совершенно не выносит, когда над ним смеются. Борис и Арктер копались в машине с поднятым капотом. Привет, бросил Фрек, приближаясь с флонирующей походкой. Эй, Борис, он взял Бориса за плечо, стараясь говорить небрежно, покровительственным тоном. Погоди, буркнул Борис. Он был в рабочем комбинезоне, потемневшем от грязи и заляпанном смазкой. Я сегодня купил метедриновую грядку. Большую? раздражённо спросил Барис. Что? Я спрашиваю большую. Ну, растерялся Фрек, не зная, что сказать дальше. Сколько дал? вставил Арктер. Он тоже весь вымазался, копаясь в машине. Они с Борисом уже успели вынуть карбюратор, фильтры и кучу разной мелочи. Около 10 баксов. Джем мог бы достать тебе дешевле, заметил Арктер, вновь склонившись над мотором. Да, Джем. Их сейчас отдают практически даром, подтвердил Барис. Чёрт, да это целый гараж, возмутился Фрек. Настоящий завод, миллион таблеток в день, сложнейшие агрегаты. И всё за 10 долларов? радостно оскалился Барис. Э, далеко это, спросил Арктер. Не здесь, смущённо ответил Фрек. Да ну вас к чёрту, надулся он. Сделав перерыв в работе, он часто делал перерывы в работе, даже если поболтать было не с кем. Барис сказал: "Знаешь, Фрек, если ты будешь злоупотреблять метедреном, то начнёшь разговаривать как Дональд Дак". "И что?" нахмурился Фрек. "Ну и никто не разберёт, что ты говоришь". Что ты сказал, Барис? Никак не разберу, что ты говоришь, включился Арктер. Расплывшись в улыбке, Барис залепатал голосом Дональда Дака. Фрик и Арктер весело ухмылялись, наслаждаясь представлением. Барис продолжал лепетать, оживлённо жестикулируя и указывая на карбюратор. Что с карбюратором? Арктер нахмурился. Попрежнему ухмыляясь, но уже своим обычным голосом, Барис сказал: Погнуто ось воздушной заслонки. Карбюратор надо полностью перебирать, иначе заслонка может вдруг закрыться, когда ты будешь ехать по шоссе. Тогда мотор захлебнётся и заглохнет, и какой-нибудь кретин врежется в тебя сзади. Кроме того, если топливо будет стекать по стенкам цилиндров, то в конце концов оно смоет смазку на поверхности, возникнут царапины, и двигателю конец. Э, почему погнулась ось? спросил Арктур. Барис молча пожал плечами, продолжая разбирать карбюратор. Он знал, что ни Арктер, ни Чарльз Фрэк ничего не смыслит в двигателях, тем более, когда речь идёт о таких серьёзных поломках. Из дома вышел Лакман с книгой под мышкой, в тёмных очках, модной рубашке и стильных джинсах в обтяжку. Я узнавал, во что обойдётся переборка карбюратора. Они скоро перезвонят, так что я оставил дверь открытой. Можно за одно заменить этот двухцилиндровый на четырехцилиндровый, предложил Барис. Резко возрастут холостые, сказал Лакмен. И потом не будет включаться высшая передача. Поставим тахометр, настаивал Барис. Как обороты чересчур поднимутся, надо сбросить газ и тогда автоматически сменится передача. Я знаю, где достать тахометр. Вообще-то он у меня есть. "Ну да", саркастически произнёс Лакмен. "При обгоне газоньёшь, а врубится низшая передача, и обороты так подскочат, что двигатель вообще на хрен накроется. Водитель увидит, как прыгнула стрелка тахометра и сразу сбросит газ", терпеливо возразил Барис. "При обгоне-то? Представь, что ты обходишь длиннющий трейлер". Да тебе надо гнать, Игнать, уж сколько бы ни было там оборотов, иначе ты его никогда не обойдёшь. Не забывай про инерцию, прищурился Барис. Такая тяжёлая машина будет двигаться по инерции, даже если убрать газ. А в гору, поддел Лакмен. Не очень-то она тебе так поможет твоя инерция. Барис повернулся к Арктуру. Сколько весит Он наклонился и зашевелил губами, читая название. Oldsmobile. около 1000 фунтов. Собший Ларктер подмигнул Лакману. "Тогда ты прав", согласился Барис. "При таком весе момент инерции явно не велик, хотя он схватил ручку. 1000 фунтов со скоростью 80 миль в час создают силу 1000 фунтов". ставил Арктер. Это с пассажирами и полным баком и ящиком кирпичей в багажнике. Сколько пассажиров? Осведомился Лакманс непроницаемым видом. 12? То есть шесть сзади, рассуждал вслух Лакман. И шесть? Нет, перебил Арктер. 11 сзади и впереди один водитель. На задние колёса давление должно быть больше, чтобы не заносило. Барис тревожно вскинул голову. Машину заносит? Если только сзади не сидит 11 человек, ответил актёр. Лучше загружать багажник мешками с песком, назидательно произнёс Барис. 3-200 фунтовых мешка с песком, тогда пассажиров можно разместить равномернее, и им будет удобней. А может один шестифунтовый мешок золота? предложил Лакмен вместо трёх двухсотфунтовых. Ты отвяжешься? гаркнул Барис. Я пытаюсь рассчитать силу инерции при скорости 80 миль в час. Машина не даёт 80, заметил Арктер. Один цилиндр барахлит. Я забыл сказать. Вчера что-то случилось с поршнем, когда я возвращался домой из магазина. Тогда какого чёрта мы вытащили карбюратор? возмутился Барис. Фактически у тебя весь блок цилиндров полетел. Вот почему она не заводится. Твоя машина не заводится? спросил Фрек Боба Арктора. Она не заводится, сказала Лакмен. Потому что мы вытащили карбюратор. А зачем мы вытащили карбюратор? растерянно спросил Барис. Эй, а что ты позабыл? Чтобы заменить все пружины и всякие мелкие штуковины. Разяснил Арктер, чтобы не получилось, как в тот раз, когда мы чуть не накрылись. Нам посоветовал тогда механик. Если бы вы, ублюдки, не тырахтели всё время, как обломавшиеся торчки, обиженно бросил Барис. Я бы давно закончил расчёт. Он выглядел очень расстроенным. Так что заткнитесь. Лакман открыл свою книгу, затем раздоль грудь, расправил плечи и поиграл бицепсами. Послушай-ка вот это, Барис. Объявил он и начал читать вслух. Тот, кому дано видеть Христа более реально, чем любую другую реальность. Что, что? удивился Барис. Этого мира. Христа вездесущего, являющего собой всеобщее предопределение и плазматический принцип вселенной. Что это? поморщился актёр. Шарденты, ярд де Шарден. О боже, лакман. Такой человек воистину пребывает в той сфере, в пределах которой множественность не способна нарушить его покоя, но которая тем не менее есть наиболее эффективная мастерская всеобщей реализации. Лакман захлопнул книгу. Заподозрев не ладное Чарльз Фрек втиснулся между Барисом и Лакманом. Ребята, да вы что, успокойтесь. Уйди, Фрек, деловито сказал Лакман. Но «Ну, Борис прицедил он отводя назад левый удар и правую руку. Сейчас я тебе зубы в глотку вобью. Будешь знать, как разговаривать с людьми, которые превосходят тебя во всех отношениях. Заблеев от дикого ужаса, Борис выронил ручку и блокнот и зигзагами помчался к дому. Телефон! прикричал он на ходу. Я просто его подкалывал, пробормотал Лакман. пощипывая нижнюю губу. А если он возьмёт свой револьвер с глушителем? спросил Фрек, совершенно потеряв самообладание и потихоньку стал отходить к машине, чтобы сразу укрыться, как только Барис начнёт стрелять. Ну ладно, давай, сказал Арктер, и они принялись за работу. А Фрек околчачивался возле своей машины, кляня себя за то, что вообще решил приехать. Сегодня здесь нет той приятной расслабленной атмосферы, как обычно. Он с самого начала почувствовал недобрые за всем этим подшучиванием. Черт побери, что же произошло? Не думивал он, садясь в машину. Неужели здесь все покатиться под гору? Как у Джарри Фабина в те последние недели. Ведь как хорошо оттягивалось, как сладко болделось под рок, особенно под Стоунс. Донна сидит в своей кожаной куртке и набивает капсулы. Лакман скручивает косички и разглагольствует о семинаре, который он проведёт в Калифорнийском университете по приготовлению и употреблению травки, и о том, как набитый им однажды идеальный косяк поместят под стекло и в Гелией в музее американской истории рядом с другими реликвиями не меньшего значения. Как было тогда клёво. Даже совсем еще недавно, когда они сидели с Джимом Барисом в трех скрипочах, а все началось с Джерри и перекинулось сюда. Странно, все вроде хорошо и вдруг плохо, и непонятно почему, нет никакой такой особой причины, просто раз и все. Я уезжаю, заявил Фрэй Клакману и Арктеру, заводя двигатель. Слушай, погоди, виновато улыбнулся Лакман. Ты наш брат, как мы без тебя? Не, я смытываюсь. Из дома осторожно выглянул Барис, сжимая в руке молоток. Ошиблись номером, сказал он, а после вы приближаясь и зыркая глазами, словно крабоподобная твари из фильма про космические войны. Зачем тебе молоток? спросил Акман. Наверное, для ремонта двигателя, предположил Арктер. Решил прихватить на всякий случай. Смущённо объяснил Барис, бачком подходя к машине. Попался на глаза самый опасный человек это тот, проговорил Лакман. Кто боится собственной тени? Чарльз Фрек услышал эту фразу отъезжая и задумался. Не имеет ли Лакман в виду его? Стыдно. А впрочем, какого чёрта здесь ошиваться, если всё так стрёмно. И вовсе это не трусость, избегать скандалов вот мой девиз, напомнил себе Фрек и уехал, не оглядываясь. Пусть хоть поубивают друг друга. К кому они нужны? Но на душе было хреново. Всё вдруг изменилось. Почему? Что это значит? Но потом он подумал, что дела ещё пойдут на лад и воспрянул духа. В часть по шоссе и машинально притормаживая при виде замаскированных полицейских, он даже прокрутил в голове коротенький глюк. Всё как прежде. Собрались все, даже мёртвые и выгоревшие вроде Джерри Фабина. Их заливает яркий белый свет. Не дневной, но куда лучше. Целое море света и снизу, и сверху, со всех сторон. С ними Донны и пара других соблазнительных ципачей кадет их очень легко Слышна музыка, хотя трудно разобрать, с какой пластинки. Может быть, Хендрикс, подумал он. Да, старая вещь Хендрикса. Или нет, ГГ. Джи -джи. Джим Кросс и ГГ, и особенно Хендрикс. Перед тем, как я умру, напевал Хендрикс, дайте мне пожить, как я хочу. И тут вдруг глюк взорвался, потому что он вспомнил, что и Хендрикс, и Джоплин мертвы, не говоря уже о Кроссе. Гендрикс и Джиджи -джи погибли с единой игле. Два великолепных человека, потрясающих, распотрясных человека. Поговаривают, что менеджер давал Дженни Джоплин сущие гроши, пару сотен баксов время от времени, а то бы она всё пустила на наркотики и всё, что зарабатывала. Потом в голове у него зазвучала музыка, и Дженни запела своё знаменитое одиночество. И он начал плакать. И так, плача, ехал домой. Роберт Арктор сидел в гостиной с друзьями и пытался решить, нужно ли брать новый карбюратор или можно обойтись переборкой старого. Всем телом он ощущал постоянный незримый контроль, электронное присутствие камер, и от этого ему было хорошо. Ты радуешься, заметил Лакман. Я бы не радовался, если бы мне пришлось выложить сотню долларов. Я решил найти точно такую машину, как у меня, объяснил Арктер. А затем снять с неё карбюратор и ничего не платить, как делают все, кого мы знаем. Особенно Донна, кивнул Барис. Вот бы её не было здесь в тот день, когда мы уезжали. Донна тащит всё, что может унести, а если сил не хватает, то звонит своим дружкам-гангстерам, и те тут как тут. Расскажу вам одну историю про Донну. сказал Лакмен. Однажды она бросила четвертак в автомат, что продает почтовые марки. Машина испортилась и давая эти марки выплевывать. В конечном итоге Дона со своими дружками головорезами пересчитала. Оказалось больше восемнадцати тысяч пятнадцати центовых марок. Ну скажете вы, здорово? Только что с ними делать Донни Хотерн, которая в жизни не написала ни одного письма. Разве что одно своему адвокату, чтобы подать в суд на того парня, который обул её с колёсами. Чего? удивился актёр. У неё есть адвокат, который выбивает деньги за некачественный товар? Это как? Наверное. Она не говорит, за что ей должны. Должны ей всё тут. Представляю себе письмо адвоката с угрозой подать в суд из-за неуплаты за партию наркотиков. Хихикнул Арктер, в очередной раз восхищаясь способностями Донны. Так или иначе, продолжал Лакмен. Сидит она с грудой пятнадцатицентовых марок и ума не приложит, куда их деть. Не продавать же обратно почте, тем более там уже ясное дело просекли, что машина пошла в разнос и ждут, когда кто-нибудь сунется к окошку с мешком марок. Ну и стала она об этом думать после того, как само собой загрузила все марки в багажник и сделала ноги. Позвонила дружкам, которые на неё работают, и они приехали с каким-то спецобалденным навороченным отбойным молотком, вроде как с водяным охлаждением и водяным глушителем. Крадиным, конечно. Вот. И среди ночи выдрали ту машину прямо из асфальта и увезли к дони на пикапе. которые тоже само собой специально для этого угнали. Ты хочешь сказать, что она продавала марки? проговорил ошеломлённый актёр. Через автомат? По одной марочке? Они установили этот автомат, по крайней мере, так мне рассказывали, где-то на перекрёстке, где полно народу, но чтобы не было видно с почтового грузовичка, и запустили его. Нет, чтобы просто вскрыть ящик для монет, призрительно пожал плечами Барис. И так вот они продавали марки несколько недель, в общем, пока не кончился запас. Могу себе представить, как Дона ломала голову, что делать дальше. Она ведь экономная, ничего не выбрасывает. Ее предки какие-то крестьяне из Европы. Не бойся придумала, как из автомата газировку продавать. Это правда? Протянул Барис. Что именно? Облебнул Селакмен. Эта женщина невменяема, возмутился Барис. Её надо отправить на принудительное лечение. Ты понимаешь, что из-за кражи марок у нас повысились налоги? Но стучи властям, неприязненно посоветовал Лакмен. Попроси у доны Марку для письма, она тебе продаст. Ага, за полную стоимость, сказал Барис, кипя негодованием. Камеры, подумал Арктер, накрутит десятки миль подобных Белибердины своих дорогих лентах. Вообще-то неважно, что происходит в присутствии Боба Арктера. Важно, для кого важно. Для Фреда то, что происходит, когда Боб отсутствует или спит, а остальные находятся в зоне видимости камер. Так что мне пора сваливать, как я и планировал. Их оставить здесь. Пожалуй, стоит привести сюда и других знакомых. С сегодняшнего дня мой дом открыт для всех. А потом в голову пришла жуткая, чудовищная мысль. А вдруг просматривая записи, я увижу, как Донна забирается в мой дом, открыв окно вилкой или лезвием ножа и крадёт или портит все мои вещи. Другая Донна. Такая, какая она есть на самом деле, когда уверена, что за ней никто не наблюдает. Не превращается ли внезапно милая, добрая, очень добрая девушка в нечто кошмарное? Не увижу ли я перемену, которая разобьёт моё сердце? Перемену в доне или лакмуне в близких мне людях? Что делают домашние животные, когда хозяина нет дома? Вот кошка снимает наволочку с подушки и начинает набивать её твоим добром, часами, приёмниками, бритвами и всем прочим. Уже совсем другая, чужая, незнакомая кошка. Курит вей, как и сики, ходит по потолку, звонит по межгороду. Это уже другой, кошмарный мир, зазеркалье, город отражений, населённый ужасными невообразимыми чудищами. Вот Дона крадётся на четырёх лапах, лакает из кошачьей миски. И реальность плывет и искажается, и все возможно в диком психохимическом глюке, смурном и непостижимом. Черт возьми, подумал он, а может, Боб Парктер встает среди ночи и тоже выкидывает какие-нибудь дикие коленца, трахает стену или впускает в дом целую банду непонятных уродов с головами, которые способны делать полный оборот, как усовые. И камера зафиксирует, как эти шизанутые торчки плетут грандиозный заговор, чтобы непонятно зачем взорвать мужской туалет на вокзале, наполнив сливной бачок пакетами с пластиковой взрывчаткой. Или творится что и похлеще. Каждый раз, когда он якобы ложится спать или куда-нибудь уходит. "Бо парктр", рассуждал он. "Может узнать такое, к чему совершенно не готов и что совсем не хочет узнать". А Милашки Донни в кожаной курточке, а Лакмени в шикарных шмотках, даже в Барисе. Например, что Барис просто-напросто отправляется спать, когда никого вокруг нет, и спит, пока кто-нибудь не появится. Нет, это вряд ли. Скорее Джим Барис вуживает из кучи барахла в своей комнате спрятанный передатчик. и посылает закодированный сигнал другой банде шизанутых торчков, тем, с которыми тайно злоумышляет. Чёрт знает, что уж там могут злоумышлять такие типы, как Барис. Теперь, кстати, его комнате попадает под круглосуточное наблюдение. С другой стороны, Хенке и его компания вряд ли будут рады, если теперь, когда камеры так тщательно и с таким трудом наконец установлены, Бо Парктер уйдет из дому и больше не вернется, не появится ни на одной пленке. Нельзя использовать аппаратуру только в своих целях и полностью похерить планы начальства. В конце концов технику установлен на заказной счет, так что хочешь не хочешь, а во всех записях ему придется играть главную роль. Арктер актер, Арктер звезда. Усмехнулся он. Великолепный Боб, преследуемый герой дичь экстра-класса. Говорят, когда слушаешь запись, невозможно узнать собственный голос или распознать себя на видео, тем более на трёхмерной голограмме. Ты представляешь себя высоким, толстым, темно-волосым мужчиной, а оказываешься худенькой лысой женщиной. Так что ли? Наверняка я узнаю Боба Арктера, думал он, если не по одежде, то путем исключения тот, кто живет в этом доме и не является бариссом или лакманом, Бу Парктер. разве что это кошка или собака, но будем действовать профессионально, обращать внимание только на прямоходящих. Мне надо идти, сказал Арктер. Попробую раздобыть деньжат. Он резко остановился, якобы вспомнив, что у него нет машины. По крайней мере, я попытался придать лицу соответствующее выражение. Лакман, твоя машина на ходу? Нет, подумав, ответил Лакман. Не думаю. Арктер повернулся к Барису. Можно взять твою машину, Джим? Ну, не знаю, справишься ли ты с ней. Это выражение возникало всякий раз, когда кто-нибудь хотел воспользоваться машиной Бариса. Оказывается, Борис внёс кое-какие секретные изменения в А подвеску, Б двигатель, В коробку передач, Г электросистему, Д рулевое управление, а также в часы, зажигалку, пепельницу и бардачок, особенно в бардачок. У Борисом всегда был заперт. Радиоприёмник тоже был хитроумно переделан, непонятно как и с какой целью. Одна из станций, к примеру, выдавала лишь странные звуковые сигналы с интервалом в 1 минуту. И как ни странно, рок-музыка не ловилась никогда. Порой, когда они вместе ехали за товарами, и Барис выходил из машины, он включал ту самую станцию на полную громкость. Если во время его отсутствия настройку меняли, он в бешенстве что-то бессвязно орал, а потом молчал всю дорогу и отказывался что-либо объяснять. Возможно, настроенный на эту частоту его приемник вел передачу А властям, Б частной полувоенной организации, В мафии, Г инопланетяна. То есть, я хочу сказать, начал Барис. А заткнись, оборвал Лакмен. У тебя самая обычная машина с шестицилиндровым двигателем. Сто арш на парковке прекрасно с ней справляется. А почему ею не может пользоваться Боб? Жмот ты проклятый! На самом деле у Боба Арктера в машине тоже было кое-что переделано, в частности в его приемнике, но он об этом не распространялся. Точнее все это было у Фреда, а именно практически то же самое, что якобы было в машине Бариса, хотя у него так и как раз этого и не было. Любая полицейская машина передаёт широкополосный сигнал, который принимается обычными радиоприёмниками просто как шум, вроде помех от неисправного зажигания. Однако в машине Бобба Арктера был установлен приборчик, который фильтровал этот шум и позволял ему точно определить, насколько близко находится тот или иной полицейский автомобиль и к какому департаменту полиции он принадлежит. городскому, районному или федеральному. Он также мог принимать ежеминутные сигналы для согласования действий отдельных подразделений при рейдах. А одна хитрая станция без остановочно нагнала стандартную десятку популярных хитов вперемешку с болтовнёй ведущего, которая, однако, после обычного, а эту песню Кэта Стивенса мы передаём по просьбе Филы Джейн, мог выдать что-нибудь вроде Машина номер 1 находится в Миликс-Североот. Остальным командам проследовать. И на памяти Фреда не было случая, сколько бы парней и девчонок ни находилось в его машине, когда он был обязан, например, во время крупных рейдов слушать эту станцию, чтобы кто-нибудь такие вещи заметил. В лучшем случае, они считали, что им померещилось. И Фред всегда знал, Когда какой-нибудь старый Chevrolet с лохматым банком за рулём, раскрашенным под гоночную машину и приносящейся мимо с диким рёвом, был на самом деле замаскированной полицейской машиной. А если нажать кнопку, которая якобы переключала диапазоны, то специальное устройство начинали передавать властям каждое слово из того, что говорилось в машине, в то же время отфильтровывая и удаляя всю музыку. Это что касается радио, но всё остальное подвеска, двигатель, коробка передач и так далее было в машине боба Арктера самым обыкновенным, хотя и хорошего качества. Зачем что-то ещё модифицировать? Во-первых, ни к чему вызывать подозрения. Кроме того, миллионы заядлых автомобилистов снабжали свои машины всякими новоротами. Тем более, что возможности какого-нибудь Ferrari заведомо оставляли бы зади любые специальные секретные модификации, о которых так любил распространяться Барис. А полицейские не ездят на спортивных машинах, даже дешёвых, не говоря уже о Ferrari. Так или иначе, в конечном счёте всё определяет мастерство водителя. Пожалуй, единственной необычной деталью машины были покрышки. Сделанные целиком из металла, они быстро снашивались, зато давали преимущество в скорости и позволяли быстро разгоняться. Стоили они немало, но Арктуру достались бесплатно. Устанавливать их, однако, пришлось самому, тайно, так же как и радио, которое, кстати, доставляло ему массу беспокойства. Не потому, что кто-нибудь типа Бариса мог что-то заподозрить, А потому что его могли элементарно спрятать, за казённый прибор пришлось бы отвечать. Был в машине пистолет надёжно спрятанный. Даже Шизик Барикс с его психоделическими фантазиями никогда бы не додумался туда его положить. Ему бы наверняка пришли в голову разные экзотические места, вроде ролевой колонки или бензобака, где пистолет можно подвесить на проволоке, как партию кокаина в одном из фильмов. На самом деле, такие тайники хуже всего. О них известно всем, кто бывал в кино. В машине актера пистолет лежал в бардачке. Та чушь, которую постоянно нёс Барис, говоря о своей машине, потому и была несколько похожа на правду, что большинство прибамбасов, о которых шла речь, были стандартными, демонстрировались в фильмах и обсуждались на телевидении в передачах с участием экспертов по электронике. Так что любой обыватель или средний статистический гражданин, как любил выражаться Барис, демонстрируя свою образованность, мог знать об этом почти все. Ну и ладно, пускай, какая разница. Другое дело, если бы всю эту мудреную технику взяли на вооружение те, за кем гонялась полиция, в особенности поставщики наркотиков, курьеры и толкачи. Тогда у наркоманов наступили бы светлые дни. Пойду пешком, сказал Арктер, к этому он и вёл, чтобы пришлось идти пешком. Ты куда? спросил Лакмен. К Доне. Добраться до неё пешком было почти немыслимо, а значит, ни Лакмен, ни Барис за ним не увяжутся. Он набросил плащ и подошёл к двери. До скорого. Моя машина! снова начал Барис. Если б я попробовал вести твою машину, перебил Арктер, то нажал бы ненароком не на ту кнопку, да взлетел бы над Лос-Анджелесом, как воздушный шар, и меня заставили бы тушить с воздуха пожары на нефтяных вышках. Я рад, что ты понимаешь моё положение, виновато пробормотал Барис, сидя в костюме болтунье перед монитором номер 2. Фред бесстрастно следил за движущимся голографическим изображением. В соседних кабинах сидели другие агенты, просматривая записи. Фред однако смотрел прямую передачу из дома Боба Арктера. Барис устроился в лучшем кресле гостиной, склонился над гашишной трубкой, которую он мастерил уже несколько дней, и виток за витком наматывал белый провод. Локомэн скручился за кофейным столиком и жадно заглатывал ужин, не отрывая глаз от экрана телевизора. На столе валялись четыре пустые жестянки из-под пива, сплющенные его могучим кулаком. Теперь он потянулся за пятой, опрокинул, пролил пиво и выругался. Борис отрешенно поднял голову, а потом снова склонился над работой. Фред продолжал наблюдать. Чёрт бы побрал это телевидение, пробормотал Лакманс с полным ртом. Внезапно он выронил ложку, вскочил, пошатываясь на ноги, и отчаянно замахал руками, пытаясь что-то сказать. Его рот открылся, и на одежду полетели куски полупрожжённой пищи. С радостным мяуканьем к нему бросились кошки. Борис отвел взгляд от трубки и уставился на несчастного Лакмана. Тот закачался, издавая нечленораздельные булькающие звуки, схватился рукой за столик и повалил все на пол. Кошки испуганно бросились на утёк. Барис оставался в кресле, не сводя взгляда с лакмана. Лакман сделал несколько не твердых шагов в кухне. Другая камера показала, как он, пошарив на столе, нашел стакан и попытался наполнить его водой из крана. Эхваченный ужасом Фред отпрянул от монитора и зачарованно смотрел на сидящего спокойно бариса. Через несколько секунд барис опустил голову и стал ни возмутимо, ни сосредоточенно наматывать проволоку. Динамики доносили душераздирающие звуки, стоны, хрипы, клокотание и грохот посуды. Лакман сбрасывал горшки, кастрюли, тарелки, стараясь привлечь внимание бариса. Борис методично работал. На кухне, на мониторе номер 1, лакман тем временем упал на пол, немедленно на колени, а резко ничком с тяжёлым стуком. Борис продолжал мотать проволоку. На его лице уголок губ появилась лёгкая злорадная усмешка. Фред поднялся и застыл парализованный и возбуждённый одновременно. Несколько минут Лакманн недвижно лежал на кухонном полу, а Борис всё мотал и метал проволоку, склонившись над своей работой, как старушка над вязаньем, и всё улыбался и улыбался, и даже немного раскачивался. Затем Борис резко встал, на его лице отразился ужас. Он в беспомощном испуге всплеснул руками, бестолково заметался и наконец подбежал к Лакманну. входит в роль, понял Фред, ботон только что пришёл. Лицо Бориса приняло скорбное выражение. Он рванулся к телефону, схватил трубку, уронил её, поднял. Какой кошмар! Лакман лежит на полу в кухне, подавившись куском пищи. И теперь Борис отчаянно пытается вызвать помощь. Вы слишком поздно. Борис говорил по телефону медленно, Странным, необычно высоким голосом. Девушка, куда надо звонить в ингаляторную или в реанимационную? Сэр, прописчало рядом с Фредом подслушивающее телефонное устройство. У кого-то затруднено дыхание. Вы хотите? Полагаю, что это инфаркт. Рассуждал Барри с профессиональным тоном. Либо инфаркт, либо нарушение проходимости дыхательных путей вследствие. Ваш адрес, сэр, прервала телефонистка. Адрес? забормотал Баррис. Сейчас надо подумать. Адрес? Боже! выдывил Фред. Внезапно Лакман распростёртый на полу судорожно напрягся. Его бильно вырвало, он зашевелился и вытрящил налитые кровью глаза. Кажется, с ним всё уже в порядке. затараторил Баррис. Спасибо, помощи не требуется. Он быстро положил трубку. Господи, перехрипел Лакман, тряся головой, кашляя и хватая ртом воздух. Ну как ты? участливо спросил Барис. Наверное, подавился. Я что, был в отключке? Не совсем, твоё сознание временно перешло на другой уровень, очевидно, вальфа состояние. Боже, я обделался! Покачиваясь от слабости, лакмен с трудом встал и схватился за стенку, как старый пьяница. С отвращением выдавил он и, шатаясь, направился к ванной. Наблюдая за происходящим, Фред почувствовал, как ужас отступает. Лакмен очухается, но Барис, что это за человек, полный псих. Так и кочевриться можно. Сквозь всплеск воды донёсся голос Лакмана. Барис улыбался. У меня очень крепкий организм, продолжал Лакман, хлебая воду из стакана. Что ты делал, пока я там валялся? Анонизмом занимался. Ты же видел, говорил по телефону, сказал Барис. С врачами я стал действовать, как только врёшь. Горько промолвил Лакман, продолжая пить воду. Я знаю, ты ждал, когда я отдам концы, чтобы спереть мою заначку Еще и ещё бы в карманах пошарил. Удивительно, задумчиво произнёс Барис. Насколько несовершенна анатомия человека. Пища и воздух проходят одним и тем же путём, возникает риск Лакман молча показал ему средний палец. Скрижет тормозов, гудок. Бу парктер быстро обернулся. В темноте у тротуара спортивная машина с работающим двигателем. За рулем девушка машет рукой. Дона, я тебя напугала? Ехала к вам, смотрю, ты плетешься. Сначала я даже не поняла, что это ты, а потом вернулась. Садись. Он молча забрался в машину и захлопнул дверцу. Ты чего здесь ошиваешься? – спросила Донна. Машина еще не починил? У меня только что было жуткое шугало. Медленно произнес Бопарктер. Не просто глюк, а… Он содрогнулся. Я достала. Что? Тысячу таблеток смерти? Смерти? Не понимающий повторил он. Да, высшего сорта. Ладно, поехали. Она врубила первую передачу и тут же разогналась до высшей. Дунн всегда ездила слишком быстро. Проклятый Барис, сказал Арктер. Ты знаешь, как он действует. Сам не убивает, нет. Он просто околачивается поблизости и ждёт, пока возникнет ситуация, когда человек отдаст концы. Сидит, сложа руки, пока тот не сдохнет. То есть он подстраивает всё так, чтобы остаться в стороне, но я понятия не имею, как это ему удаётся. Актёр замолчал, уйдя в свои мысли. Да, Барис не будет подкладывать бомбу в машину, он всего лишь У тебя есть деньги? спросила Донна. За товар. Это и в самом деле высший сорт. Мне нужны деньги прямо сейчас. Тут кое-что наклёвывается. Конечно. Деньги были у него в бумажнике. "Я не люблю Бариса", сказала Донна, видя машину. "И не доверяю ему. Знаешь, ну он псих. Когда ты рядом с ним, ты тоже становишься сумасшедшим. А когда его нет, ты нормальный, и сейчас ты сумасшедший". "Я?" удивлённо спросил Арктер. "Да", невозмутимо ответила Донна. Он растерянно молчал. А что говорить, Донна никогда не ошибается. Послушай, с внезапным энтузиазмом предложила Донна: "Ты не сводишь меня на рок-концерт на стадион в Анахайме на следующей неделе, а?" Запросто, механично отозвался актёр. А потом до него дошло. Донна просит. "Ещё бы!" радостно воскликнул он. Снова, в который раз, маленькая темноволосая цыпочка, которую он так любил, вернула ему вкус к жизни. Когда? В воскресенье днём я прихвачу чёрный хаш и хорошенько заболдею. Там это разплюнуть, торчков будут тысячи. Она кинула Арктера критическим взглядом. Только ты нацепи что-нибудь клёвое, а то ходишь в каких-то тряпках. Её голос смягчился. Я хочу, чтобы ты выглядел клёвый, потому что ты сам клёвый. Хорошо, потрясенно вымолвил он. Едем ко мне, сказала Донна. Ты отдашь деньги, закинем себе парочкой таблеток и заболдеем. А может купишь бутылочку у слады Юга, мы ещё и напьемся. Здорово, с чувством произнёс Арктор. Больше всего я хочу сегодня вечером съездить в киношку. продолжала Донна, загоняя машину на стоянку. Купила газету посмотреть, что идёт, но везде одна муть. Можно, правду податься в Торонсовскую на колёсах, хотя там уже началось в 5:30. Чёрт. Он посмотрел на часы. Да, не успели. Ничего, мы не так уж много пропустили. Она с улыбкой взглянула на него. Там крутят все 11 серий Планета обезьян. До восьми утра. Оттуда я завтра сразу на работу, так что сейчас надо переодеться. Будем болтать всю ночь и пить у сладу юга. Ну как идет? Всю ночь. Мечтательно повторил он. Ну да. Донна выскочила из машины и открыла дверцу с его стороны. Ты когда-нибудь видел планету обезьян целиком? Я почти все смотрела в начале года, кроме последней серии. Где показывают, что знаменитости вроде Линкольна и Нерона были на самом деле обезьянами, управляли людьми с самого начала. Обалденный фельмец, я его прозивала. Отравилась бутербродом с ветчиной и стамашней в автомата. Господи, я так обозлилась, поэтому, когда мы в следующий раз туда поехали, только ты не гу-гу. Я засунула в тот автомат гнутую монету и в пару других заодно. специально. Мы с Ларией и Талингом. Помнишь, Лари, я тогда с ним гуляла. Погнули целую пригоршню монет и уделали все автоматы. Именно той фирмы, конечно. А потом мы остальные, если честно, они подошли к одной двери и Донна медленно и торжественно повернула ключ в замке. Да тебе опасно обижать. Улыбнулся Арктер, входя в маленькую уютную квартирку. На этот ворсистый ковер не наступай, предупредила Донна. Как же я пройду? Просто стой или иди по газетам. Слушай, только не надо, ладно? Знаешь, во сколько мне обошлось помыть его шампунем? Нахмурилась она, расстёгивая кожаную куртку. Экономия, проговорил актёр, раздеваясь. Крестьянская бережливость. Ты хоть что-нибудь иногда выбрасываешь? Например, обрезки бичёвки, раны или поздно, сказала Донна, сняв кожаную куртку и встряхнув длинными волосами. Я выйду замуж, и тогда мне всё пригодится. Вот почему я ничего не выбрасываю. Когда выходишь замуж, нет такой вещи, которая не понадобится. К примеру, вот это большое зеркало мы увидели в соседнем дворе, еле-еле уволокли втроём, час возились. Рано или поздно. Сколько из того, что у тебя есть, ты купила? спросил Арктер. И сколько украла? Купила? Она в замешательстве посмотрела ему в глаза. Что ты имеешь в виду, купила? Ну, как ты покупаешь наркотики? объяснил Арктер. К примеру, сейчас. Он достал бумажник. Я даю тебе деньги, верно? Донна кивнула. сдержана с достоинством, слушая очевидно только из вежливости. Ты мне за них даёшь товар, продолжал он вынимая деньги. Под словом купить я подразумеваю распространение того, что мы сейчас сделаем на всю сферу человеческих отношений. Кажется, понимаю, произнесла она, её большие глаза глядели спокойно, но с интересом, да навсегда была готова учиться. Вот сколько ты стащила кока-колы с грузовика, за которым ехала в тот день? Сколько ящиков? Хватило на месяц, ответила Донна. Мне и моим друзьям. Актёр бросил на неё укоризненный взгляд. Это форма товарообмена, пояснила она. Э, что? Он улыбнулся. Что ты дала взамен? Себя? Теперь он расхохотался. Кому водителю грузовика, который не имеет никакого Кока-Кола? Это капиталистическая монополия, как и телефонная компания. Тебе известно? Темные глаза Донны сверкнули. Что формула изготовления Кока-Колы, за секретной и веками передается из рук в руки в одной семье. Где-то в сейфе хранится запись этой формулы. Интересно, где? Задумчиво добавила она. "Да и с дружком головорезом не в жизни найти. На кой чёрт нужна эта формула, если сколько хочешь можно утащить с их грузовиков. У них хуймы грузовиков, куда ни плюнь, везде грузовики с Кока-Колой, причём еле-еле тащатся. А я как только выпадает случай, еду следом. Они прямо бесятся от злости. Донна улыбнулась Арктуру таинственной, милой и лукавой улыбкой, словно пытаясь" Заманить его в свой странный мир, где она плетётся и плетётся за каким-нибудь грузовиком, а потом, когда грузовик останавливается, просто крадёт всё, что там есть. Не потому, что она прирождённый вор и даже не из мести. Просто она так насмотрится на ящики с кока-колой, что наперёд решит, как ими распорядиться. Она тогда под завязку загрузила свою машину, Не, нынешнюю малолитражку, а ту большую, что потом разбила яшками из Колы, и целый месяц пила сколько хотела с дружками, а потом, потом сдала посуду понемногу в разные магазины. Что ты сделала с пробками? спросил он однажды. Завернула и спрятала в бабушкин сундук. Выбросила, мрачно ответила она. На что они нужны? Теперь нет никаких рекламных акций с лотереей. Ничего полезного. Донна вышла в соседнюю комнату и вскоре вернулась с несколькими пластиковыми мешками. Хочешь пересчитать? Тысяч ровно, я их взвесила на электронных весах перед тем, как платить. Ладно, нормально. Арктер взял пакеты, отдал деньги и подумал. Вот Донна, теперь я ещё раз могу тебя заложить, но, наверное, не заложу никогда. Потому что в тебе есть что-то чудесное, радостное и полное жизни. И я не решусь этого уничтожить. Можно мне взять десяток, спросила Донна. Десяток? Десяток таблеток? Он открыл пакет и отчитал ей ровно десяток, а потом десяток для себя. Завязал пакет и отнёс к своему плащу в прихожей. Представляешь, что придумали в музыкальных магазинах? Она возмущённо начала донно, когда он вернулся. Таблеток нигде не было видно, она уже упрятала их в загашник. Забирают, сказал Арктер, за кражу. Да нет, за кражу всегда забирали. А теперь, ну ты знаешь, выбираешь кассету или диск, подходишь к продавцу, и тот отлепляет ярлычок с ценой. Так что ты думаешь? Я чуть не накололась. Она плюхнулась в кресло, улыбаясь в предвкушении кайфа, и достала завёрнутый в фольгу маленький кубик, в котором Арктер сразу распознал хаш. Оказывается, это не просто ёрлычок. Там есть крошечка какого-то сплава. Если ты обошёл продавца и идёшь к двери, начинает реветь сирена. "И как же ты чуть не накололась?" улыбнулся он. Передо мной одна соплячка пыталась вынести кассету под пальто. Заревела сирена, ее за грабастали и сдали копам. Сколько у тебя было под пальто? Три. А в машине наркотики? Спросил Арктор. Если б тебя взяли за кассеты, то обшманали бы и машину, а потом пришили тебе еще и хранение. Причем спорю, что ты делаешь это не только здесь, но и... Он хотел сказать, и там, где тебе не могли бы помочь знакомые в полиции. но не сказал, потому что имел в виду себя. Если Донна попадётся, он из кожи вон вылезет, чтобы ей помочь. Однако ему ничего не удастся сделать в другом округе. В голове закрутился глюк, настоящее шугово. Донна подобно Лакману умирает, и всем как барису плевать. Её запрячут в тюрьму, и там ей придётся отвыкать от препарата С просто так, без всякой помощи. А поскольку она ещё и торгует, да плюс воровство, то сидеть ей долго. И там с ней много чего случится, разные ужасные вещи. Так что выйдет она совсем другой, Донной. Нежное, учасливое выражение, которое он так любит. преобразиться Бог знает во что, но в любом случае во что-то пустое и слишком часто использованное. Она превратится в нечто. Рано или поздно такое случится со всеми. Но она Арктор не хотел даже жить до этого дня. Когда есть хаш, я обо всем забываю. Донна достала свою любимую самодельную керамическую трубочку, похожую на ракушку, и посмотрела на Арктера широко раскрытыми, лучистыми и счастливыми глазами. Садись, я тебя подзаряжу. Арктер сел, а Донна поднялась, раскурила трубку, подошла не спеша, наклонилась, и когда он раскрыл рот, словно птенец всмелькнула мысль. Выдохнула в него струю серого дыма. Она наполнила его своей горячей, смелой, неиссякаемой энергией, которая в то же время успокаивала, расслабляла и смягчала их обоих. "Я люблю тебя, Донна", сказал Арктер. Такая подзарядка служила им заменой секса и, возможно, была даже в чём-то лучше, чем секс. Что-то очень интимное и очень странное. Сначала она заряжала его, потом он её. равноценный обмен, пока не кончится хаш. Да, ты меня любишь. Она мягко рассмеялась и села рядом, чтобы наконец затянуться из трубки самой.